Глава 26. Ветреная особа. Узрев наше маленькое зеленое пушистое чудо, новая постоялица онемела. Стояла, не моргая, вцепившись побелевшими пальцами в свой узелок, и не сдвигалась с крыльца. Пришлось даже чуть-чуть подтолкнуть ее в спину и представить нашего целителя. Зато впечатление от говорящего огромного филина с лапами и хвостом было уже не столь сильным. «Вот как-то так и живем», — со вздохом прокомментировала я, и как ребенка завела ее в холл и подвела за руку к дивану. Усадила, сходила за книгой регистрации и начала стандартную процедуру. Озвучила имеющиеся у нас виды номеров и спросила, чем она может оплатить свое пребывание. «У меня есть немного драгоценностей», — помолчав, сообщила она. «Но мне бы очень не хотелось их отдавать». Я не знаю почему, но мне кажется, что они для меня важны. Могу я взглянуть? Буре явно не хотелось их показывать, но вырваться из мира вампиров было важнее, и она принялась копаться в своем узелке. Через минуту на журнальный столик опустились золотые сережки с голубыми камушками, кажется топазы. Ажурный браслет с одним аналогичным камнем в центре изящно выполненной розы ветров и медальон, на крышке которого красовалась инкрустация, все та же роза ветров. «А ты правящей фамилии, надо же!» «Не думай о том, что говорю», брякнула я и сама же озадачилась. «О!» — растерялась гостья. «Я? А какой?» Мы с ней уставились друг на друга. Я пожала плечами, покосилась на украшение — Подумала и снова пожала. Ветреный. Я протянула руку к медальону, желая взглянуть на безделушку ближе, но тут внезапно Этьен, сидевший рядом с нами, вскочил, прыгнул на меня и опрокинул назад вместе с креслом. Я сдавленно захрипела под этой тушей, опять ставшей материальной, и обалдела заморгала, а он, вжимая меня в мягкую мебель, беззвучно оскалился. Над нами склонилась испуганная блондинка. «Госпожа Агата, вы как?» «Давай все-таки уже на «ты», — снова предложила я, отодвигая в сторону пушистую волчью морду. «Ты-то принцесса, а я тебе тыкаю, а я... не принцесса, короче». Бора неожиданно прыснула от смеха, став не просто красивой, но еще и очень миленькой. Но я вдруг поняла, что на самом-то деле она вовсе не такая юная, какой выглядит, намного старше. Грустно взглянув на волка, продолжавшего лежать на мне, но уже с довольным масляным взглядом, произнесла. Мог бы и не лапать меня, и не ронять. Неужели нельзя было как-то иначе не дать мне прикоснуться к этим украшениям? Артефакты, да? опасны. И вообще слезь с меня. Вместо ответа он лизнул меня в лицо. Несколько раз. Вот прямо этим своим слюнявым языком. «Фу!» — заверещала я, отбиваясь и отмахиваясь. сейчас же прекрати! Лесли, лес, стащи с меня этого кабана! В этот момент что-то грохнулось рядом. Я затихла, и волк тоже прекратил умывать меня. — Это что? — шепотом спросила я. Волчище пожал плечами, не пытаясь, впрочем, встать с меня. — Да слезь же ты! И, кстати, а кто такая Лесли? Мы с ним снова переглянулись. — «Ну, иди уже!» — прошипела я и в очередной раз попыталась столкнуть его. «И куда запропастился Ариэль? Хоть бы помог, а то Феликс присматривает за маляршами». Этьен наконец смилостивился. Встал, подставил мне шею, чтобы помочь выбраться из поверженного кресла. На ковре валялась в обмороке наша почти уже постоялица. «А вот и леслия!» Ле. — скептически потерев подбородок, сообщила я. Умею же я произвести впечатление на людей и не людей. Вот как что не скажу так прямо: Ух! Позови Ариэля, пожалуйста. А то наши клиенты в таком восторге от оказываемых нами услуг, что им потом медицинская помощь требуется. Избыток чувств -с у них, так сказать, с. Прибежавший Целин быстро выслушал краткую версию событий, пощупал девушке пульс, поколдовал что-то свое целительское, и она пришла в себя. «Лесли?» — тут же уставились на меня сукоризные широко распахнутые глаза. «Так получилось!» — тут же возмутилась я ее недовольству. «Принцесса?» «Все претензии к маме с папой. Это они, ветреная семейка». Рауль сидел между нами и с каждой репликой поворачивал голову то на меня, то на нее, то на меня, то на нее. Ариэль просто сложил ручки на коленях и с радостным предвкушением слушал наш абсурдный диалог. Ветреная? «Я тут ни при чем. Разбирайтесь сами со своей розой ветров». «Ой!» Тут я поняла, что меня опять несет куда-то не туда. Волк, Цейлин и не знаю кто, но точно не человек обменялись многозначительными взглядами и все трое уставились на меня. «Что?» начала я волноваться ничего я не знаю оно как то само мы поняли кивнул Ариэль. ты принимаешь информацию из эфира агата это нормально не нервничай а я и нервничаю просто все как то глупо выходит тебя не обучали да агата с сочувствием спросила бура которая на самом то деле лесли и все же перешла на более неформальное общение бедная Это тяжело, когда дар рвется наружу. — Ну, тебе-то проще, ты же Сифильда. Тебя и учить-то особо не нужно было. Ой — Ой! У меня округлились глаза. — Сифильда! — эхом повторила я, пробуя слово на вкус. — Я Сифильда? Ты уверена, Агата? Я же, в свою очередь, посмотрела на Целина. Ариэль? Она Сифильда? — громким шепотом спросила у него. Если сифильды — это духи воздуха, воплощенные в материальной форме, то да. В мой мир такие существа не заглядывали, но я знаю, что они существуют. Ну, вот видишь, как хорошо. Натянуто улыбнулась я девушке. Мы уже выяснили твое происхождение, имя и расу. Может, на этом пока остановимся? — А есть что еще сообщить? — с жадным нетерпением спросила радостно улыбающаяся Леслия. — Да если б я знала, — развела я руками. — Но не сомневайся. Если я что-то пойму, то сразу же выболтаю. А сейчас давай все-таки закончим с заселением. Чем будешь расплачиваться с отелем, раз уж твои фамильные артефакты трогать нельзя? — Кстати, на денег. Они помогут восстановить силу, а то твой ветер совсем ослаб. — Да что ж такое-то? — хлопнула я себя по губам и замычала. арею слезли и рассмеялись. На указание она выполнила. Тут же цапнула свое украшение и быстро надела. «Я оставлю в оплату свои волосы», — произнесла Сельфида. «Не могу вспомнить почему, но они достаточно ценны. В них что-то есть. Сила, магия. А новые у меня быстро вырастут почему-то, кажется». Насупившись, я начала делать запись, дописала до момента оплаты, и тут же перед нами на столике появились ножницы. — Ариэль, помоги, пожалуйста, Лесли. Отрежь, чтобы аккуратно и ровно было, а то она сама не сможет. Спустя несколько минут толстая золотистая коса лежала на столике рядом с книгой регистрации. А Ариэль заканчивала подравнивать блондинке короткое коре. Кстати, такая прическа ей очень к лицу. — Может, и мне снова отрезать волосы покороче? — задумчиво пробормотала я. — Красоваться мне все равно не перед кем. Ни одного мужчины, с которым можно было закрутить роман, на горизонте не наблюдается. Так и помру от недо... от недостатка секса. Я вздохнула. Моя печальная тирада была услышана. А лесли ткнув пальцем волка, спросила. А он? А что он? Я не до такой степени оголодала, чтобы зоофилией страдать. Ну так найди ему тело. Ты же приемник. Ты можешь любую информацию отыскать в эфире. «В смысле? Как найти ему тело?» — опешила я. Волк тоже вытаращился на сельфиду, а Цейлин перестал щелкать ножницами и замер. «Ну как же!» — в свою очередь удивилась девушка. «Он же не животное. Это разумное существо, только я не знаю, какой расы. Но не оборотень. В нем не чувствуется ничего звериного. А раз он сейчас бесплотная сущность, значит, где-то есть его тело. Найди его, и будет тебе мужчина. Наверное, даже симпатичный. Очень уж он уверенно с тобой заигрывает и пытается соблазнить. Кто? Он? Меня? Соблазнить? Сначала возмутилась я, и только потом осмыслила остальное. А ты откуда все это знаешь? Ну, как же. Мой последний любовник, — покрутила она в воздухе рукой, — он что-то... — Мы... нет, не помню. — У меня был любовник! — почти взвизгнула, но тут же снизила голос до шепота. — Да, был. Абсолютно точно. У меня был мужчина. Не муж. Мужа у меня нет или есть. — Нет, я не замужем. — Да? — взглянула на меня вопросительно. Я прислушалась к своим ощущениям и подтвердила. — Нет, ты точно не замужем. Насчет любовников не знаю. был медленно кивнула она и еще кто то был ее брови поползли вверх у меня было несколько любовников боги что правда ?ة ?ة я поочередно переглянулась с релем и привидением а он тонкая рука вытянулась в сторону последнего он точно не волк его тело есть где то но там нет ветра «Агата!» — на меня уставились потемневшие огромные глаза. «Помоги мне найти себя. Моя личность стерта, ты права. Но рядом с тобой что-то проявляется, мозги, отрывки. Мне нужно вернуть себя. Помоги мне проводниться. Я отблагодарю тебя лично». «Хорошо, Сельфида Лесли Офф Уперо. Я помогу тебе. Ой...» «Сельфида Долесли, исправящего рода Оф-Уперо», — кивнула она, поднимаясь с кресла. «Да, это я». Она сжала медальон на груди, а на лице отразилась целая гамма эмоций. И гордость, и паника, и надежда, и грусть, и следом удивление. «Крон, принцесса, кажется». «Когда?» — встав напротив, спросила меня. «Завтра». «Сегодня все устали, а мне еще нужно принять работу у маляров, которые окрашивают здание снаружи. Отдыхай пока. Ариэль, проводишь нашу гостью? Пусть выберет любой из свободных номеров на половине куманоидов». Оплата за проживание уже внесена, и отель ее забрал. Коса действительно исчезла со столика, а в журнале появилась запись, что проживание оплачено. Кивнув, постоялица ушла в сопровождении нашего целителя, который по дороге предложил свои услуги, если нужны. А мы с призраком остались. Дурдом! Потерла я лицо руками и, упав в кресло, сползла пониже, вытянув скрещенные в чиколотках ноги. Что ни день, то сюрприз. Как тебе наша ветреная принцесса? Белый волк пожал плечами и тихонечко пододвинулся ближе. — А что насчет ее заявления, что где-то лежит твое тело? Это так? Лежит — Лежит? Этьен задумался. Даже поднял голову вверх и какое-то время смотрел в потолок, будто там написан ответ на этот вопрос. Наконец снова пожал плечами, но уже с иной смысловой нагрузкой. Не знаешь, не помнишь? После утверждающего кивка снова спросила: Но у тебя вообще, в принципе, было тело? Мужское, двуногое. Снова кивок, хотя я весьма не уверена, и весьма неуверенный, я продолжила. Уже легче. — Значит, где-то находится в стазе, сианобиозе, коме, торги Или же занято какой-то сущностью твое настоящее тело. А ты, выходит, в это время призрак. — Миленько. — А ты хоть кто? — Человек? — Нет. — Эльф? — Тоже нет. — Ну, не гном, я надеюсь. — Уже легче. — Демон? — А жаль, у них хвостики есть, я видела. — Тролль? — Уф, чудесно, что нет торг Что, совсем не знаешь? Волчий нос ткнулся мне в грудь, пришлось отпихнуть эту наглую морду. Я тоже понятия не имею. Нечего на меня стрелки переводить. Вы с нашей принцесской как сговорились, а я не умею своими способностями пользоваться, ясно? Бессовестное животное засмеялось, трясясь от беззвучного хохота. Вот ведь неунывающий кадр. Тела нет, где оно неизвестно. Он сам сейчас сущность из октоплазмы, при этом заигрывает со мной наглым образом веселиться. Хотя, наверное, в такой ситуации это единственное, что остается, чтобы не сойти с ума. Сбегай лучше проверь, закончили там красить крышу и всякие балки или нет. И не надо так на меня смотреть. Сам навязался мне в компанию. Провожая взглядом прозрачный пушистый хвост, я думала о том, что если буду увольняться, то не видать мне хороших рекомендаций, как своих ушей. Управляющая, ха, три ха-ха-ха, которая ведет себя с постояльцами так, словно они к ней домой пришли в гости. То пьянствует за компанию, то лежит в полной темноте и занимается всякими непотребствами, вытаскивая из эфира информацию, то в обморок гостей отправляет, то с поручениями их гоняет. Этьен ушел, а я неожиданно провалилась в легкую дрему. эмоциональный перегруз, что ли, сказался. А может, так работает моя антенна, ведь перед этим я невольно выдала о нашей новой потеряшке целую кучу сведений. Ведь я их не придумала, а откуда-то притянула. И снились мне странные полупрозрачные существа. Не люди, не ветры, а будто бы плотные удлиненные сгустки воздуха, но почему-то с вполне человеческими лицами. Они парили в небесах, а под ними расстилался зеленый мир и белые ажурные башни с балкончиками. А потом вдруг ко мне наклонился какой-то мужчина. Лица я не видела, оно было словно в туманной дымке. Свет волос тоже не удавалось разглядеть, но глаза смотрели на меня ясные, лукавые. Их обладатель явно улыбался, наклоняясь ниже, а потом вдруг взял и лизнул меня в щеку. Опешив от подобного поступка, я замахала руками, чтобы отпихнуть его. — Нет, но ну это же вообще ни в какие рамки. Мало того, что парня мне тут не найти, я привязана к месту. Тогда даже во сне симпатичные экземпляры вместо поцелуя дарят слюнявое облизывание. — Агата, ой, прости, мы тебя разбудили, — добил меня голос Ариэля. Пришлось просыпаться, натыкаться взглядом все на ту же белую волчью морду и скорбно вздыхать. — Ариэль, ну вот хоть ты мне скажи, — печально произнесла я. Есть в жизни счастье? Есть, конечно. А где? Ну, я не знаю, но точно есть, хихикнул целитель, и тут же перешел к делу. Я осмотрел нашу новую постоялицу. В целом она здорова, если не считать провалов в памяти и полного магического истощения. Но это поправимо. Несколько дней она восстановит резерв. а если еще и ты с ней немного поделишься тьмой, то ей станет совсем хорошо. — Я? Тьмой? Поделюсь? — с нервным смешком уточнила я. — Ей как? Отсыпать, отвесить, перелить? Может, мне все же стоит кормить свою тьму? — Я не знаю, Агата. — Но знаешь ты. Ну или узнаешь, когда захочешь. В твоем распоряжении весь эфир. Ты только сосредоточься. Грустно махнув рукой, я встала и направилась к выходу. Толку от Этьена, как от посланца, не было. Доложить об итогах малярных работ он не смог бы при всем желании. А работы тем временем, оказывается, были уже завершены. Все крылатые дамочки сидели на крыльце в обществе флегматичного Феликса и о чем-то беседовали, периодически взрываясь смехом. «О, хаспедичка-управлянка!» — оживились они при моем появлении. Хорошенечный выбор вы делали, таки сердечко, возрадостно, глядячи на домик. Светило цельный день грело, такие высохло все, принимайте работу. Феликс, ты сможешь слетать и проверить, везде ли равномерно все сверху прокрашено. Повернулась я к ночному портье. Коли уж он не спит, надо пользоваться его присутствием. И если не сложно, прикрепи на крыше флюгер, который мы с Раулем купили. Уже! Агата. Смотрел я все и крылья разминал. Красивый отель стал теперь у нас. Работу выполнили самки, ты оплатить им можешь. А флюгер прикреплю чуть позже я. Нетрудно мне. Кивнув, я повернулась к бригадирше той самой шустрой и громогласной Маришоле. — Давайте счет. Я подпишу и оплачу. — А то как же. хоспидичка управлянка Вот, то есть бумага. Мне в руки перекочевал листочек с цифрами. «Все честно, как и требуйте. Вот тось на стену ушло, а тось на крышу», принялась она мне указывать пальцем на нужные строки. «А тось работа». «Подождите, пожалуйста, я схожу за деньгами», — велела я, закончив с проверкой. «Феликс, предложи пока нашим наемным работницам чего-нибудь поесть. Наверняка они проголодались». Мысленно я обратилась к отелю, попросив большую корзину с едой сюда, прямо на крыльцо. Впускать незнакомок внутрь мне не хотелось. Хотя Арели говорит, что не кровососущие из-за этой их травки, но рисковать понапрасну я не склонна. Когда я шагнула к двери, рядом с филюром уже стояло то, что я запросила. Малярши оживились, загомонили, принюхиваясь к ароматам жареного мяса и выпечки. На пороге сидел волк. Точнее, призрак. Сейчас он был бесплотным, и сквозь него просматривался холл. Уступать мне дорогу наглец отказался. Пришлось пройти прямо сквозь него. Хм, ощущение странное, словно сквозь сгусток пара шагнула. Деньги нашлись в сейфе. Почему-то я не сомневалась, что именно там они и будут. И да, ровно столько, сколько требовалось для оплаты счета. Заплатила кроватым теткам, поблагодарила, словно невзначай обмолвилась, что нашему целителю очень хотелось бы получить в свою мини-оранжерею то самое растение эндемик, которое они используют. После чего наблюдала, как маленький целин сначала смущался, затем радовался и нежно гладил невзрачный кустик с фиолетовыми листочками. Две вампирши быстро слетали и притащили его, выкопав вместе с корнями. Как я поняла, у них тут это растение везде, как у нас подорожник или одуванчики, только более полезное. Пахнет, к слову, препротивно, прямо как лилии. Терпеть не могу их тяжелый густой запах, от которого вскоре начинает болеть голова. Очередной суматошный и странный день подошел к концу. Ушли малярши, забрав свои инструменты и вещи. Отправился немного поспать до своего дежурства Феликс. Исчез в неизвестном направлении Рауль. Ариэль самозабвенно возился с полученным кустиком редкого растения. И только я, самая бестолковая из всех управляющих всех миров, слонялась по веренной мне территории и злобно бурчала под нос, общаясь со своим отелем. «Вот ты мне и скажи, ты по какому принципу отбираешь тех, кто тобой рулит, а? Ты же понимаешь, что ни одно психически нормальное существо здесь долго таковым не сможет остаться, понимаешь, да?» «Не то, чтобы я сильно жаловалась». Зарплата у меня хорошая не скучно, но. Я вот начинаю думать, что не стоило мне быть такой добренькой и находить того пса. Как там его звали? Или лучше было не быть такой жадненькой, не принимать в подарок браслет? Я вздохнула. А теперь я этот подарочек и снять-то боюсь. Угодила, черти куда к черти кому, и живу, черти как. О, я же теперь еще и с тьмой в крови. Вообще зашибись. Надеюсь, следующая остановка у нас не в аду? К слову, давай уже отчаливать. Резко остановившись, я развернулась и потопала в холл. Проверила, запертали двери, громко объявила. Осторожно, двери закрываются. Отель трогается. Следующая остановка будет где-то там. Агата. Голос нашей найденной принцессы застал меня врасплох, и я, сначала шарахнувшись, засмущалась. С кем ты разговариваешь? ты же тут одна». «Да это я так фигнею страдаю. Не обращай внимания твое высочество, правильно? Или сиятельство?» «Можно просто по имени». С улыбкой спустилась она и замерла у подножия лестницы, сложив перед собой руки, словно школьница. «Госпожа Агата Серебрякова», поняла я ее заминку. «Госпожа Агата Серебрякова, управляющая отеля потерянных душ, «Проводница информации. Я нуждаюсь в помощи, прошу оказать ее мне. А я отблагодарю всем, что в моих силах. Деньги, драгоценности, любая посильная помощь. Все, что будет в моей власти. И покровительство. Я помню свое слово и его сдержу. Но позднее, когда я, когда мы... Мне нужна моя личность. Леслия, давай мы будем все время на «ты». Без перескакивания на всякие вежливые реверансы. Кажется, мы примерно одного возраста и. О! Тебе тоже всего лишь 250 лет! заулыбалась она, а я подавилась фразой. Э -э, почти где-то тогда, всего лишь. Признаться, что я младше ее на семь лет не решилась. Ой, я вспомнила, сколько мне лет! Дошло до моей собеседницы. Я стала совершеннолетней, надо же. С тобой, Агата, все происходит так легко и непринужденно. Госпожа Хилапея меня лечила, возвращала разум. Но ее магия совсем иная, тяжелая, горькая. Мне было неприятно, но я очень старалась и была ей благодарна. Она вытащила меня из небытия и сняла проклятие. — А пойдем отметим твое совершеннолетие, — предложила я. — Закажем торт. «Позовем Ариэли и Феликса». «Хотя что это я? принцесса не пьют чай в компании ночных портье». Пробормотала тихонечко, но была услышана. «Агата, ты не права. Вы трое не обслуга. Вы... Как же это сказать? Я не могу вспомнить. Где-то крутится в голове, а подцепить мысль не могу. Это место, его управляющее... Что-то я слышала когда-то. что лишь существо, имеющее дар слышать эфир, приемник, проводник, назови как хочешь, может направлять его из небытия. Лишь управляющий слышит зов душ, которые потерялись, такие, как ты, необычайная редкость. Я уже говорила, любой правитель был бы счастлив иметь рядом такое существо, для которого нет секретов в эфире. Любая информация открыта перед вами. На такое незазорно жениться даже императору, чтобы передать способности потомкам. Он построил бы для тебя башню из слоновой кости, чтобы уберечь от всех. А твои сотрудники? Они не случайны. У проводников дар. Вы отбираете в свою команду особенных, уникальных и подходящих. Поэтому я с удовольствием выпью чаю с вами всеми. И вот вроде говорила она вещи приятные и хорошие, хвалила меня. Но как-то мне совсем не радостно становилось. Не хочу я замуж за какого-то там императора. Они все старые и страшные, уверены. И потом я привязана к отелю, а он ко мне. У меня еще не все странные комнаты испробованы на постояльцах. В космос я ни разу никого не отправляла. Там он сверхновые заждались. И волк у меня без тела болтается. И принцессе личность назад не вернули, и тьма в крови не изучена. Кормить ее или не кормить — вот в чем вопрос. Так что нет-нет, никаких потенциально возможных мужей-императоров, никаких башен из слоновой кости. Это ж сколько несчастных слонов нужно извести, чтобы из их бивней башню выстроить. Варвары. Так опять я не о том. Леслия, у меня деловое предложение. Я добываю из эфира информацию о тебе, и ты возвращаешь себе саму себя. А ты учишь меня всему, что знаешь сама. Берем все и этикеты, разные сведения о разных расах и народах, и информацию о целебных растениях. Это Ариэлю. Он целитель ему нужно. В общем, давай будем друг другу полезны. Ты, принцесса, я редкость, но не обученная. Все равно сейчас в отеле лишь двое постояльцев ты и наш призрачный волк. Ну и вот. «Согласна». Мы скрепили уговор рукопожатием. Поздним вечером мы пили чай с тортом, и с пирожными, и с мороженым, и с ликером, и с шампанским, и вообще занимались чревоугодничеством. С трудом дыша, я отвалилась от стола и выдохнула. «Нельзя столько есть. Завтра же сяду на диету и снова займусь йогой. Кто со мной?» «Я», — подпрыгнул Ариэль и начал как первоклашка тянуть руку. Только без диеты, пожалуйста. Тело мое не может, агата, скручиваться, но мне смотреть интересно. По Поптичий склонил голову Феликс. И диета не требуется филиуром. Волк не мог ответить вербально, но он метнулся и изобразил осану собака мордой вниз. Не знаю, о чем речь, но мне любопытно. Я хочу поучаствовать, произнесла лесли. Подумала и добавила. «Только я тоже не хочу на диету. Можно без нее?» «Ну что ж...» Стараясь не пыхтеть, я встала из-за стола. «Завтра у нас будет новый день. По программе ожидаются йога, поглощение информации из эфира, поиски сведений о Лесли, уроки этикеты и магии. Диету отменяем. Сидеть на ней в одиночестве я не желаю. А сейчас попрошу всех отправиться спать». Сегодня был сумасшедший день, но будем надеяться, что хотя бы ночное дежурство у Феликса будет спокойным, и он сможет доспать. А гарантии, что завтра пройдет без происшествий, у меня нет. У нас что не сутки, то праздник безумия. «Как же я счастлива, что вы меня нашли!» — с чувством вымолвила проклятая принцесса. «И я! Тут так интересно! А я-то глупец, чуть не повесился!» Закивал Цейлин, делая вид, что не замечает шокированного взгляда блондинки. Филиур что-то прокликотал и забросил в клюв харапульку, а Этьен Рауль Эрнест Дюфо принялся обтираться об меня. Я сначала машинально его погладила и почесала за ухом. Потом до меня дошло, на что он намекает. Пришлось внести уточнение в программу. Ах да. Когда будем в эфире, еще ищем тело нашего призрака. — Нам, отчаянным антеннам, это вообще расплюнуть. — Угу. Позднее, лёжа в кровати и, рассматривая в темноте потолок, я позвала. — Отель? — А, отель? Ты не спишь? Не обижайся на мое ворчание. Мне просто так легче, чтобы не сорваться. Нервы, знаешь ли, я и так пытаюсь делать правильно, просто трудно мне. «Ничего не понимаю, ничего не получается, ничего не умею. Недоразумение ходячее, не одаренный приемник, а дура дурой, да еще клиенты-постояльцы один другого страннее. Но я стараюсь, ты мне нравишься, и хоть я и бурчу, как злобная старуха, тебя не брошу. Пропадешь ведь без меня». Мне почудилось, что кто-то невесомо погладил меня по голове, и стало как-то так приятно на душе. Тепло и легко, по-родственному. Занятное ощущение. Впервые возникло с момента моего появления здесь. — Вот и ладненько. Отчаянно зевая, я перевернулась на бок. — Спокойной ночи, отель потерянных душ. Мы всем еще покажем. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.